Глава 26. Они поехали в машине Холланда, которая больше походила для троих, чем автомобиль Петерсона, потому что в ней отсутствовала стенка между передним и задним сиденьями. Ричард уселся сзади, удобно устроился и теперь наблюдал за дорогами, по которым проехал утром. Условия все еще оставались тяжелыми, дул сильный ветер, снег замерз так сильно, что казался частью земли. Колеи стали еще более ярко выраженными. Под бледным полуденным солнцем ослепительно сиял снег. Казалось, наступил ледниковый период. Они свернули на старую дорогу, параллельную автостраде, потом на двухполосное шоссе, ведущее к лагерю. Первые восемь миль оставались такими же отвратительными. Ледяные горбы сменились выбоинными. Дорога постоянно виляла. Потом горизонт изменился чистый серый бетон, широкое длинное шоссе, по которому ветер гонят белые снежные вихри. Холланд сбросил скорость и выехал на ровную поверхность, не снимая ноги с тормоза, словно идущий на посадку самолет. Человек видит то, что хочет увидеть, не так ли? Я был здесь, и всякий раз думал, что это дорога. Пожалуй, слишком широкая, но я считал, Почему бы военным не потратить лишние деньги, если они у них есть? Раньше она была более узкой, заметил Петерсон. Поэтому и сделать правильный вывод не получалось. Ветер засыпал ее землей, и все использовали только центральную часть. Эти парни вычистили шоссе впервые за 50 лет. И не только снег. Они убрали грязь, которая собралась здесь за прошедшие годы. Да уж, не приходится сомневаться, что в свое время военные тут неплохо поработали, сказал Холланд. Это точно, добавил Ричард. Полотно должно быть в ярд толщиной. Полагаю, это самый крупный объект, построенный человеком в Южной Дакоте. Они с минуту изучали открытое пространство перед ними. Потом Холланд убрал ногу с тормоза, машина покатила дальше, загрохотали снежные цепи на задних колесах. Целых две мили. Впереди виднелись деревянные домики. За ними стояло каменное здание с шапкой снега на крыше. Холланд припарковался на том же месте, где утром остановил машину Ричард. Однако все вокруг выглядело иначе. Никаких людей или грузовиков. Никаких мотоциклов, только пустые вычищенные пространства и брошенные деревянные дома. Они вышли из машины, надели шапки и перчатки и застегнули куртки. Температура продолжала падать, и ветер делал холод невыносимым. Он подбирался к Ричеру со всех сторон, просачивался сквозь подошвы ботинок. Лицо у него онемело через несколько секунд. Холланд и Петерсон делали вид, что мороз на них не действует. Но Ричард знал, что они чувствуют себя паршиво. Их лица покрылись красными и белыми пятнами. Они кашляли и слегка задыхались. Все трое сразу направились к каменному зданию, которое выглядело так же, как и утром. Угрожающе и странно. Петерсон попытался открыть дверь. Таня сдвинулась с места. Он стер инии вокруг замочной скважины большим пальцем, как чуть раньше Ричард. «Здесь нет царапин», — сказал Петерсон. «Замком не пользовались». «В этом не было необходимости», — сказал Джек. «Они открыли замок год назад, а заперли сегодня утром». «И где ключ?» «Хороший вопрос». «Они взяли его с собой», — сказал Холланд. «Я так не думаю», — возразил Ричард. «Но зачем им его оставлять?» Потому что это место продается, значит, им сказали, чтобы они оставили ключ для новых хозяев. И где же он? Скорее всего, под ковриком. Здесь нет коврика. Значит, под горшком с цветами. Какой еще горшок? Фигура речи, — сказал Ричард. Люди оставляют ключи в заранее условленных местах. Все трое начали озираться по сторонам. Впрочем, смотреть было не на что. Снег, бетон, домик и само каменное здание. «Как он должен выглядеть?» — спросил Петерсон. «Обычный ключ?» «Он довольно большой», — ответил Ричард. «Это взрывостойкая дверь, поэтому замок должен быть сложным. Много движущихся частей. Ключ трудно повернуть, значит, он должен быть прочным. Вероятно, Т-образной формы, как для часов» из какой-нибудь особенно твердой стали. Наверное, он обошелся Пентагону в тысячу долларов. Может быть, они закопали его в снегу? У меня в машине есть металлодетектор. Но едва ли он имеется у русского парня из Бруклина, из чего следует, что ключ не в снегу. Так с клиентом не поступают. Никто не станет просить богатого парня вечность рыться в снегу так где же он? Все здание покрывали готические карнизы и лепнина. Прятать ключ на высоте глаз было слишком очевидным. Ричард обошел его по кругу и провел руками по всем плоским поверхностям, находившимся на высоте 8 футов над землей. Ничего. То, что находится выше, будет недоступно, если только русский не принесет с собой складную лесенку. Ричард остановился и еще раз огляделся. Он должен находиться в каком-то определенном месте, сказал он. Скажем, на третьей позиции слева, после четвертого поворота направо. И что следует считать такой позицией, спросил Петерсон. Дом, кровать, что угодно. А мы не сумеем взломать дверь при помощи монтировки. Это взрывостойкая дверь. Она способна выдержать мощную взрывную волну. Но мы же будем тянуть на себя, а не давить внутрь. После взрывной волны возникает зона вакуума, сжатие и разряжение. Сжатие давит внутрь, а разряжение с такой же силой действует в обратном направлении. Таким образом, мы имеем очень прочную дверь. Тогда нам следует начать поиски, сказал Петерсон. Какое у тебя счастливое число? Три. Тогда начни с третьего дома и посмотри под матрасом третьей койки. А откуда начинать? Ричард немного помолчал еще один хороший вопрос передний ряд скорее всего слева впрочем любая система отсчета является субъективной а потому может сбить с толку есть только один объективный фактор ближе или дальше от чего отсюда от запертой двери если считать что ключ в доме он не в снегу и не в самом здании Где еще он может быть? Петерсон направился к ближайшему домику, первому в заднем ряду напротив второго в переднем. Тому самому, с которого Ричард начал утром. Дверь не была заперта. Петерсон толкнул ее и вошел. Ричард и Холланд последовали за ним. Занавески из мешковины остались на окнах. Все, что можно было унести, исчезло. Осталось лишь... 12 коек, на которых лежали полосатые синие матрасы. Дом выглядел брошенным и грустным. Но здесь было тепло. Парафиновый обогреватель был выключен, но еще не остыл. Ричард снял перчатки и протянул к нему руки. Часа через три он будет чуть теплым, а еще через три — холодным, как лед. Но сейчас Джек получал удовольствие, грея руки. Стенка обогревателя до сих пор оставалась такой горячей, что до нее нельзя было дотронуться. Сочетание чугунного литья и недавно сгоревшего углеводорода оказалось замечательной штукой. «Давайте вы поищите в других местах», — предложил Ричард, — «а я останусь здесь». «Если повезет, они все окажутся одинаковыми». Так и вышло. Втроем они направились в последний домик и увидели ту же картину — Пустые комнаты, голые кровати, теплые обогреватели. Они проверили каждый матрас, каждую койку, каждый угол. Даже заглянули в бачок туалета. Поискали расшатанные половицы и простучали стены в надежде обнаружить полый участок. Ничего. Было без пяти три дня. Осталось 13 часов. Затем они обыскали кухню. Ричард считал, что тут шансов даже больше. Кухню ни с чем не перепутаешь. Она одна на весь лагерь. Нечто более определенное, чем первый или последний дом. Но ключа там не было. Кувшины с мукой, сахаром и кофе все еще стояли на полках, практически пустые. В них невозможно было что-то спрятать. Не оказалось ключа и за полками. Его не приклеили пластырем к нижней поверхности столов и не спрятали среди груды мисок. После кухни они пошли обратно к каменному зданию, заходя в каждый дом. С каждым разом получалось все быстрее, к тому же дома были одинаковыми. Теперь они могли бы обыскать их с завязанными глазами или во сне, но результат оставался неизменным, они ничего не нашли. Наконец, они оказались в домике, ближайшем к каменному зданию, но тянули с обыском, потому что это был последний шанс. Ричард подошел к обогревателю, потом направился к последней постели в правом ряду. «Здесь сегодня утром сидела девушка», — сказал он. Холланд подошел к нему. «Какая девушка?» «Байкер. Лет 19 или 20. Она единственная находилась в доме, а не снаружи. Остальные работали на расчистке снега. Она была больной? По-моему, она выглядела совершенно нормально. А дверь в дом была заперта? Нет. Может быть, она охраняла ключ? Это была ее обязанность? Вполне возможно. Но где она могла его оставить? А как она выглядела? Высокая стройная блондинка. Как и все вы. «Ты думаешь, она была местной?» «Метамфетамин лучше производить в сельской местности». Потом Джек подумал, высокая стройная блондинка, а сотовый здесь ловит сигнал? «Конечно», — ответил Холланд, — «здесь плоская местность. Для ветра, пыли и электромагнитных волн тут настоящее раздолье». «Позвольте мне воспользоваться вашим сотовым телефоном». Холланд протянул ему телефон, и Ричард набрал номер, который помнил наизусть. «Да. Аманду, пожалуйста. Щелчок гудения. Проклятие. Где тебя носит?» — сказал голос. «Что? Ты теперь моя мать?» «Я пыталась с тобой связаться. Я нахожусь на базе ВВС. Пытаюсь пробраться внутрь. Ищу ключ. Мне нужно знать 20 лучших мест, где можно спрятать небольшой предмет». Щель видеомагнитофона, чайник, туфля, внутри телевизора, в отделении для батарейки транзисторного приемника, в книге с вырезанными страницами, в сиденье машины, в бруске мыла, в тюбике с жидким сыром. Но их только девять. Ты безнадежна. Дай мне время. Здесь таких вещей нет. А что есть? Ричард прошелся по домику, описывая все, что видит. Бачок туалета, предложил голос. Уже проверяли. Рваный матрас? Нет. Отошедшие половицы? Нет. Тогда сожгите все и просейте пепел. Ключ ВВС сделан из того же материала, что и боеголовки. Пожар он наверняка переживет. Зачем ты меня искала? «Потому что я знаю, что это за место».